Глава 12 «Ты воин древних боевых искусств?» С радостью в голосе спросил Чушан. Услышав этот вопрос, Линчао лишь покачал головой. В прошлой жизни он встречал эволюционистов, владеющих древними искусствами. Эти воины обладали поразительными боевыми навыками. Все эти люди состояли в одном альянсе, и даже внешние члены обладали боевыми навыками уровня Ди. Основные члены обязательно должны были иметь уровень B1 и выше. Ходили сухи, что верхушка правления этого альянса была мастерами боя, и их навыки уже достигли уровня S. Что такое уровень S? Это вершина, истинный пик человеческих возможностей, будь то обычный боевой навык или навык, полученный посредством эволюции. После достижения уровня S он претерпевал невероятное улучшение. Человек обладающий таким навыком стоял на вершине этого мира, и он уже задумывался не о том, как выжить, а как стать единоправым правителем этого мира. Как такое может быть? Чушан думал, что Линчево просто не хочет раскрывать свою настоящую личность. Он однажды встречал человека, владеющим древними боевыми искусствами, но даже тот явно уступал этому таинственному парню. В его голове появилось еще несколько идей. Но военный просто промолчал, не стал докучать вопросами своему новому знакомому. Каждое общество имело свои собственные правила. Например, он как военный должен был позаботиться о простых гражданских лицах. По его мнению, у таких людей, как Линчала, также должны были существовать свои собственные правила и нормы. Чушан дружелюбно улыбнулся. «Спасибо, что спас меня. Если бы ты не появился, то я бы, вероятнее всего... «Умер от рук этих ужасных созданий!» Линчао покачал головой. «Ты сильный, поэтому ты так просто не умрёшь». Он совсем не укавил и сказал истинную правду. Этот Чушан смог выжить и даже стал могущественным эволюционистом уровня С. Только жаль, что его легенда продлится недолго, и спустя несколько лет он умрёт. Чушан не мог прочитать истинные мысли Линчао и подумал, что это просто банальный комплимент». Он его вкрасмеялся и ответил: Это все благодаря тому, что я сталкивался со множеством кровавых конфликтов и смог дожить до сегодняшнего дня. Такие монстры не смогут вот так просто отнять мою жизнь. Линчео понимающе кивнул и обвел взглядом группу Чушана. Куда вы направляетесь? Он не хотел своим появлением менять историю этого человека. Легендарные личности имели свой собственный путь которые они должны были пройти, для становления поистине могущественными фигурами. Линчао все еще не отбрасывал со счетов эффект бабочки, который мог изменить будущее Чушана и сделать из него посредственность. Конечно мог произойти и такой поворот событий, что благодаря его появлению, тот мог стать еще сильнее. Тем не менее, Линчао не собирался постоянно заботиться об этих людях. Для этого ему бы потребовалось потратить слишком много сил и времени. Под влиянием своей прошлой жизни, он до сих пор был приверженцем одинокого путешествия. Конечно, даже несмотря на это, он был не против посадить в Чушане небольшое зернышко кармы. Возможно, не сейчас, а через день, но он точно поможет ему. Мир погрузился в хаос, и город превратился в обитель монстров. Мой брат уже ведет к нам на выручку армию. Не хочешь к нам присоединиться? Пришло время послужить своей стране. Учитывая твои силы... Придет не так много времени, как ты уже станешь генерал-майором. Кстати, а как тебя зовут?» Чушан начал вербовать Линчао в армию. «Я Линчао», — спокойным тоном ответил парень. «Я привык быть свободным, и мне не нравится так называемое военное рабство. У меня есть немного свободного времени, поэтому я могу проводить вас до места встречи с армией». Услышав отказ, Чушан сильно расстроился, — но не терял хороший настрой духа. «Брат Линчало, хотя ты и сильный, но в этом городе слишком много монстров. Эти ходячие мертвецы – самые слабые монстры, но есть еще и мутирующие звери, и вот они просто ужасные. Если ты пойдешь со мной и ступишь в армию, то по крайней мере будешь в безопасности». Линчало покачал головой. «Давай поговорим об этом немного позже. Сперва я доставлю вас к точке сбора. Получив еще один отказ, Чушан потерял все надежды на вербовку этого могущественного человека. «Брат Линчао, если в будущем передумаешь, то не забудь найти меня. Я буду ждать тебя». «Примечание Чистеца» «Любовник нашелся» ГГ давайте» «Хорошо» Кивнув, Линчало натянуто улыбнулся. «В таком случае отправляемся» Чушан стал предельно серьезен и, взяв на себя инициативу, возглавил группу выживших. Линчао вместе с офицером Сяонсон шёл в самом конце группы и защищали врачей и медсестру. Собравшись вместе, эти шесть человек чувствовали себя намного лучше. По пути к точке сбора Линчао понял, что если бы не его появление, то кто-то из этой группы обязательно бы умер. Однако, кроме безопасности Чушана, его больше ничего не интересовало. Также во время этой прогулки Он устанавливал дружеские отношения с Чушаном, хотя он и не собирался становиться городским спасателем, но помочь выжить нескольким людям не сильно бы замедлил его. Передвигаясь рядом с Сиасон, он посмотрел на него, после чего протянул руку и сказал «Дай пистолет». Офицер Сиасон задумчиво посмотрел на парня, и судя по его выражению лица, он колебался. Заметив нерешительность друга, Чушан подошел к нему. «Брату Линчао можно доверять?» Чушан все еще не оставлял надежды на вербовку этого таинственного молодого человека. По его мнению, Линчао был человеком, который владел древними боевыми искусствами, и вряд ли когда-то использовал огнестрельное оружие. Поэтому солдат считал, что тот немного поиграет с пистолетом и вернет его обратно Сану. «Хорошо». Силасан кивнул и сразу же достал пистолет, после чего протянул его Линчао. Линчао взвесил пистолет в руке и сразу же ощутил знакомое чувство. Без особых сил он быстро разобрал его. В прошлой жизни Линчао специализировался на ближнем бою и не слишком много времени уделял владению огнестрельным оружием. Хотя даже в этом случае его навык владения огнестрельным оружием достиг уровня B2, и это считалось довольно-таки приличным уровнем. Нужно было учитывать, что его навык взлома замков – Достиг лишь уровня B1, и благодаря ему Линчао мог взаимать все замки, за исключением замков национальной казны и хранилища ядерного оружия. В конце концов, этот навык он получил из древних руин, поэтому его точно нельзя было недооценивать. Уровень A стал еще выше, а что касается уровня S, он находился просто на небесном уровне. Разборка и сборка оружия – основной навык водения огнестрельным оружием. Линчао достал магазин и увидел всего шесть пуль, которых было бы достаточно, чтобы убить шестерых мутированных животных. Группа выживших быстро передвигалась по безлюдному городу. Точка сбора находится в центре города. Нам нужно пройти еще примерно 20 миль. Во избежание затруднительной ситуации, мы воспользуемся дорожным указателем. Закончив объяснять маршрут следования, Чушан подсознательно обернулся и посмотрел на Линчао. Все нормально?» «Конечно», – спокойным голосом ответил Линчао. Спустя минуту Чушан уже повел группу к точке сбора. На дороге, которая вела к центру города, располагалось слишком много падальщиков. Некоторые из них бесцельно бродили, в то время как другие пытались пробраться в ближайшие дома. Судя по всему, они учуяли человеческий запах и теперь стремятся к своему лакомству. Офицер Сяосон увидел такое скопление живых мертвецов и нахмурился. Здесь слишком много монстров. Как нам пробраться через такое скопление? Может, может, мы притворимся одним из них? Предложил один из врачей. А что, вы посмотрите на их глаза. Они ведь полностью белые. С точки зрения медицины, они должны быть полностью слепыми, и для передвижения могут руководствоваться лишь обаянием. «Мы просто притворимся монстрами, и, возможно, у нас получится пройти мимо них». Молодая девушка в халате, медсестры, со страхом посмотрела на врача. «Заместитель президента, это будет слишком опасно». Врач посмотрел на нее и нахмурился. «Если ты ничего не будешь говорить, то никто не подумает, что ты тупая». Чушан на секунду задумался, после чего обернулся и посмотрел на Линчао. «Я считаю, что мы можем попробовать. А ты что думаешь?»